Я оценю людей, которые принимают решения и действуют в соответствии с ними, мистер Литц. Но не тех, кто пытается завести светскую беседу на тему, которая их явно не интересует. Несколько чести меня очень заинтересованы в садоводстве, возразил я. Но их сейчас тут нет. Мать паноса смотрела на меня и ждала. Я вздохнул. Миссис Мохерас, что вы знаете об исследованиях вашего сына? Почти ничего.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 Проговорила миссис Мохерас, посмотрев на меня. Мне просто надо отыскать его тело, возразил я. Прежде чем случится что-то опасное. Что вы можете рассказать о вашем духовнике, аббате Франгосе? переспросила она. С чего вдруг вы им заинтересовались? Он был последним, кто видел труп, объяснил я. Он посетил коронером вечером перед исчезновением тела вашего сына. Что за чушь? сказала миссис Мохерас. Он ничего подобного не делал. Он был здесь. Я попросила его прийти, чтобы благословить дом. Тоби и Содри переглянулись. Итак, у нас был свидетель, подтверждающий, что отец Франгас не ходил смотреть на тело. Значит, замешан самозванец. Но какой нам толк от этого открытия? Панос вам что-нибудь дал перед тем, как погибнуть? Нет. Возможно, какую-нибудь бездельицу.